Старая мисс Кроули рассмеялась, когда Брикс с большой таинственностью вручила ей это простодушное и искреннее послание. «Теперь, когда миссис Бьют уехала, можно и почитать, что он пишет», — сказала она. «Прочтите мне, Брикс». Когда Брикс закончила чтение, ее покровительница расхохоталась еще веселее. «Как вы не понимаете, дуреха вы этакая», — сказала она Брикс, которую письмо, казалось, растрогало своей искренностью. «Как вы не понимаете, что сам Родден не писал тут ни единого слова? Он в жизни не писал мне ничего, кроме просьб о деньгах, и все его письма перемазаны, полны ошибок и отличаются дурным слогом. Это им вертит эта маленькая змея-гувернантка». «Все они одинаковы», — подумала про себя мисс Кроули. «Все они жаждут моей смерти и зарятся на мои деньги». «Я ничего не имею против свидания с роданом прибавила она, немного помолчав, тоном полнейшего равнодушия. «Пожать руку или нет, мне все равно. Если только не будет никакой сцены, то почему бы нам и не встретиться? Пожалуйста». «Но человеческое терпение имеет свои границы». И потому, запомните, моя дорогая, я почтительно отказываюсь принимать миссис родон Что другое, а это мне не по силам. И мисс Брикс пришлось удовольствоваться тем, что ее хлопоты увенчались успехом лишь наполовину. Торопясь свести старуху с племянником, она решила предупредить родона чтобы он поджидал тетушку на утесе, когда мисс Кроули отправится в своем портшезе подышать воздухом. Там они и встретились. Не знаю, дрогнуло ли у мисс Кроули сердце при виде ее прежнего любимца, но она протянула ему два пальца с таким веселым и добродушным видом, словно они встречались всего лишь накануне. Что же касается Роддена, то он покраснел, как кумач, и чуть не оторвал мисс Брикс руку, так обрадовала и смутила его эта встреча. Быть может, его взволновали корыстные чувства, а быть может и любовь. Может быть, он был тронут той переменой, которую произвела в его тетушке болезнь? Старуха всегда меня баловала, рассказывал он потом жене. И мне, понимаешь, стало как-то неловко и все такое. Я шел рядом с этим, как это называется, и дошел до самых ее дверей, а там Болс вышел, чтобы помочь ей войти в дом. И мне тоже страшно захотелось зайти, но только... «И ты не зашел, родон взвизгнула его жена. «Нет, моя дорогая. Хочешь верь, хочешь нет, но когда до этого дошло, я испугался». «Дурак! Ты должен был войти и уже никогда не уходить!» — воскликнула Ребекка. «Не ругай меня, — угрюмо проговорил гвардеец. Может быть, я и дурак, Бекки, но тебе не следовало бы так говорить». Взгляд, который он метнул на жену, свидетельствовал о неподдельном гневе и не сулил ничего хорошего. «Ну, полно, полно, голубчик», — сказала Ребекка, стараясь успокоить своего разгневанного повелителя. «Но завтра ты опять ее подстереги, и уж зайди к ней обязательно, даже если она тебя не пригласит». На что Родан ответил, что поступит, как ему заблагорассудится, и будет весьма признателен, если она станет выражаться повежливее. Затем оскорбленный супруг удалился и провел все утро в бильярдной, мрачной, надутой и молчаливой.